Носатые животные. Мы уже выяснили, у каких животных самые длинные оригинальные зубы, языки, хвосты, рога, клювы. Наконец пришел черед разобраться с носами. У кого они самые длинные и экзотические? И, конечно же, как и во всех предыдущих номинациях, в этой тоже есть свои рекордсмены и оригиналы. Наверное, если говорить о длине носа, то п е р е щ е г о л я т ь слона вряд ли кто сможет. Этот нос, называемый хоботом, у него и впрямь примечательный. Причем для него характерны не только рекордные размеры, но и ряд других интересных особенностей. А длина хобота и впрямь не маленькая, около двух метров. И вес тоже приличный, примерно 140 килограммов. С помощью хобота слон может проделать много самых разных операций, например, перенести груз весом около тонны и поднять з е м л и спичку или мелкую монету хоботом, как рукой слон отламывает ветки и направляет их в рот, а также использует его для питья и дыхания хобот служит также своеобразной трубой, усиливающей призывные звуки животного. Кроме того, полностью погрузившись под воду Слон продолжает дышать, поскольку в это время начинает использовать свой хобот как трубку для дыхания. А так как слон может втянуть в хобот около шести литров воды, то в жаркое время дня он использует его в качестве поливочного шланга, из которого для охлаждения выливает на себя воду. Но хобот, как и любой нос, это еще и орган обоняния. Причем у слона обоняние настолько превосходное, что легко указывает животному направление к ближайшему источнику воды. И еще хобот – это часть тела, с помощью которой слон выражает свое настроение. Так, когда слона охватывает раздражение или гнев, он наносит хоботом резкие и сильные удары по земле. Нередко животное применяет свой универсальный орган. В незнакомой местности, чтобы определить, позволяет ли плотность почвы пройти по ней н е у в я з н у в для этого животное стучит по земле наружной стороной хобота, и лишь тогда, когда выяснит, что грунт вполне устойчив, а значит, дорога безопасна, он продолжает свой путь, при этом задней ногой ступая вслед передней. То есть хобот – это многофункциональный орган слона. И, возможно, самый универсальный среди всех животных. Следует также отметить, что на конце хвоста, в зависимости от вида животного, находятся один или два небольших отростка, похожие на губу. С их помощью слон определяет размер, форму, поверхностную структуру и температуру предметов. Этот удивительный орган появился у слона в ходе эволюционного развития. В результате сращивания носа и верхней губы и в настоящее время представляет собой полностью лишённую костей массу, состоящую из сорока тысяч мышц, хотя некоторые исследователи говорят даже о ста тысячах мускулов. Впрочем, встретить н о с а т о е животное можно и в средней полосе, но только если повезет, поскольку этот зверек, как и все его родственники из отряда насекомоядных млекопитающих, Активную часть жизни проводит в темное время суток. А так как живет он в основном под водой или под землей, прокладывая норы, то увидеть его еще сложнее. Этим животным насастиком является водяной крот или выхухоль. Это относительно небольшое животное. Длина тела выхухоли 18-22 сантиметра, хвост. 17-21 сантиметр, а вес взрослого животного от 380 до 500 граммов. Что же касается хоботка выхухоли, то он по своим размерам хоть и уступает слоновьему, но тоже не маленький. По длине он почти такой же, как и голова животного. Носик у выхухоли подвижный, с ноздрями на конце. Свое название водяной крот. в ы х у х о л ь получила з а у м е н и е рыть норы, длина которых зависит от характера берега. Так в крутом берегу длина нор от полутора до двух метров, а в пологом может достигать двадцати и более метров. Наиболее с л о ж н у ю структуры имеют старые норы в низких берегах. Нередко они имеют по несколько входов, сложную систему переплетающихся коридоров и несколько гнездовых камер. Примечателен хвост в ы х у х о л и Он сплюснут с боков, мускулист и выполняет функцию плавника. Кроме того, хвост покрыт роговыми чешуями. В основании хвоста находятся м у с к у с н ы е железы, выделяющие сильно пахнущее вещество, из-за которого большинство хищников обходит выхухоль стороной. Африканский трубказуб тоже может гордиться своим носом. У некоторых особей он достигает 15 сантиметров в длину. К слову. И язык у трубказуба тоже не маленький, длиной около т р и т и сантиметров. Кстати, называются эти животные трубказубами, потому что их зубы представляют собой постоянно растущие трубочки, лишённые корней и эмали. Днем он отдыхает в своей норе, а по ночам отправляется на охоту. Основной объект его питания муравьи и термиты. По дорожкам, которые вытаптывают эти насекомые. Наш герой находит их гнезда, взламывает в образовавшееся отверстие, засовывает свой длинный язык и перует. Перекусить этот зверь может и другими насекомыми, а также фруктами. А вот у обнаруженного в лесах Центрального Цейлона буразубого карлика из семейства землеройковых Нос разов полтора длиннее головы, причем ноздри находятся в особых трубочках, вытянутых вперед. Длина этого животного без учета хвоста около четырех сантиметров. У н о с о ч е й из отряда приматов нос тоже довольно выразительный, по крайней мере его длина может достигать семнадцати сантиметров. Эти обезьяны обитают только на острове к а л и м а н т а н в дождевых лесах, вблизи водоемов и в манграх. Живут они группами. В среднем по двадцать особей, и нередко утром или вечером все члены сообщества собираются вместе и устраивают настоящие концерты. Относительно длинными носами могут похвастаться и другие животные, например парадоксальный щелезуб, длинноухий прыгунчик, тапиры. Но кроме длинноволосых животных в природе немало и организмов с экзотическими носами. Взять хотя бы звездоноса, обитателя с ы р ы х лесов, влажных лугов и болот юго-востока Канады и северо-востока США. Этот зверек относится к семейству кротовых, но в отличие от своих ближайших родственников, как, впрочем и от других животных, имеет только ему свойственный нос в виде звездочки из двадцати двух мягких подвижных голых лучей. Когда з в е з д о н о с и щ е т еду, эти щупальца находятся в постоянном движении, помогая з в е р ь к у в темноте нор отыскивать ч е р в е й и куколок насекомых. А когда зверек утоляет голод, лучики собираются в одну компактную кучку. А вот гладкая шпарцевая лягушка иликсенапус, хотя длинного носа и не и м е е т зато приобрела две разновидности обоняния: воздушное и подводное. Иными словами, одно, как у млекопитающих, а другое, как у рыб. Оказывается, у к с е н о о п у с а в углублении за ноздрями имеются два мешочка: главный и боковой. Когда животное находится на воздухе, открывается главный мешочек, когда в водной стихии боковой. И хотя эта лягушка ведет в основном водный образ жизни, но довольно регулярно высовывает из воды свой нос и делает глотки воздуха, и воздушное обоняние в этом случае никак не мешает. Любопытное и оригинальное строение носа и у так называемых н о с а т ы х мурен рыб, длина которых достигает 130 сантиметров. Эти стройные рыбы имеют длинное лентовидное тело с вытянутой заостренной челюстью. Так вот. На кончике их носа находится маленький конический вырост, и ноздри, которые имеют форму широких листовидных лопастей. Для этих мурен характерен так называемый протандрический гермафродитизм, то есть превращение самцов в самок. При этом в ходе этого процесса меняется и окраска рыбы. Так юные бесполые особи имеют черный цвет с желтым спинным плавником. А когда вырастают до ш е с т т и сантиметров в длину, то становятся самцами, и в это же время их черная окраска сменяется ярко-синей, а челюсти окрашиваются в желтый цвет. Когда же м у р е н а достигает в о с ь пяти сантиметров в длины, то у нее начинают развиваться женские половые органы, меняется также окрас ее тела. Синий цвет постепенно исчезает. И рыба становится практически полностью желтой. А вот кенгуровые крыса обзавелась влагосохраняющим носом. Он способен удерживать до 88 процентов влаги, поступающей при дыхании.